Платиновая блондинка-секретарша поднялась из-за стола, когда вошел Пиркс. — Здравствуйте, я... Здравствуйте, я в курсе дела с вашего разрешения. Я сама вас провожу. — Они уже здесь? — Да, они ждут вас. Она повела его по длинному пустому коридору. Ее туфельки постукивали, как металлические костыльки. Холодный каменный звук раздавался в огромном коридоре, выложенном искусственным гранитом мелькали тёмные прямоугольники дверей с алюминиевыми цифрами и табличками. Всеташа нервничала. Несколько раз она искосо поглядывала на Пиркса, тогда он некоткетливый, с погнанный взгляд. Когда Пиркс её заметил, он даже слегка пожалел девушку, но тут же ощутил, что всё это абсолютно самошающееся затея и почти неожиданно для самого себя спросил: "Вы их видели?" "Да, очень недолго, Мерком. И какие же они?" А вы их не видели? Она почти обрадовалась, как будто те, кто их хорошо знал, уже вступили в какую-то тайную, может быть, и врождённую организацию, которой ни в коем случае нельзя доверять. Их шестеро. Один со мной говорил, совершенно не похож, знаете, совершенно. Если бы я его на улице встретила, никогда бы даже не подумала. Но когда я поближе присмотрелась, Что-то у него такое в глазах. Не здесь она притронулась к губам. А остальные? Они даже не вошли в комнату, стояли в коридоре. Лифт помчал их вверх. Золотистые зернышки огоньков, отчитывавших этажи, усердно пересыпались в стене. Девушка стояла напротив Пиркса. И он мог по достоинству оценить те усилия, которые ей понадобились, чтобы при помощи губной помады, туши и грима лишить себя последних следов индивидуальности и временно превратиться в двойника Инделе, или, как ее еще там называли, эту на новый манер взлохмаченную звезду нынешнего сезона. Когда ее веки затрепетали, Пиркс испугался за сохранность искусственных ресниц. «Роботы!» — сказала она грудным шепотом и вздрогнула, словно от прикосновения змеи. В комнате на десятом этаже сидели шестеро мужчин. Когда Пиркс вошел, один из них, заслонившийся огромным полотнищем «Харальд Трибюн», сложил газету, встал и двинулся ему навстречу, широко улыбаясь. За ним встали и остальные. «Харальд Трибюн». Они были примерно одинакового роста и походили на лётчиков-испытателей, переодетых в гражданское. Причистые, все в одинаковых песочного цвета костюмах, в белых рубашках с цветными галстуками-бабочками. Два светло-блондина, один рыжий, как огонь, остальные темноволосые, но у всех светлые глаза. Только это и успел заметить Пиркс, когда подошедший к нему человек крепко встряхнул его руку и сказал: Меня зовут МакГир, рад вас видеть. Я имел удовольствие путешествовать однажды на корабле, которым вы командовали на Палуксе, но вы, наверное, меня не помните. — Нет, — сказал Пиркс. МакГир повернулся к остальным, неподвижно стоящим вокруг газетного столика. — Ребята, вот наш начальник, командор Пиркс. А это ваш экипаж, командор. Первый пилот — Джон Кальдор. Второй пилот — Гарри Броун. Инженер-ядерщик Энди Томпсон, радист-электронщик Джон Бартон, а также нейролог, кибернетик и врач в одном лице Томас Барнс. Пярькс поочерёдно пожал им руки, потом все уселись, придвинув к столу металлические стулья, прогибающиеся под тяжестью тела. Несколько секунд царила тишина, потом Маггер нарушил её своим крикливым баритоном. Прежде всего я хотел поблагодарить вас, командуор, от имени дирекции фирм Кибертроникс, Интелтрон и Нордтроникс за то, что вы проявили такое доверие к нашим замыслам, приняв предложение ЮНЕСКО. Чтобы исключить возможность каких-либо недоразумений, я должен сразу пояснить, что некоторые из присутствующих появились на свет от папы с мамой, а некоторые нет. Каждый из них знает о своём происхождении, но ничего не знает о происхождении других. Я обращаюсь к вам с просьбой не спрашивать их об этом. Во всём остальном вам предоставляется абсолютная свобода действий. Они наверняка будут добросовестно выполнять ваши приказы и проявят искренность и инициативу как в служебных, так и во внеслужебных отношениях. Однако их проинструктировали так, чтобы на вопрос кто вы Каждый отвечал одинаково, вполне обыкновенный человек. Я сообщаю об этом сразу, поскольку это будет не ложь, а необходимость, продиктованная общими нашими интересами. Значит, я не могу их об этом спрашивать? Можете, конечно, можете, но тогда у вас останется неприятное осознание, что некоторые из них говорят неправду, так не лучше ли от этого отказаться? Они всегда скажут одно и то же что они обычные парни. Но не во всех случаях это будет правда. — А в вашем случае? — спросил Пиркс. После мгновенной паузы все расхохотались. Громче всех смеялся сам МакГир. — О, ну и шутник вы! — Я, что ж я, всего лишь маленькая шестеренка в машине Нотр Троникс. Пиркс, который даже не улыбнулся, ожидал, когда наступит тишина. Вам не кажется, что вы пытаетесь меня надуть, спросив у меня конец простить? Что вы имеете в виду? Что подобно условия предусматривали новый тип команды? Там ни слова не говорилось о том, будет ли эта команда однородной, ведь верно? Мы, знаете ли, попросту хотели исключить возможность некой чисто психологической иррациональной предубеждённости. Это же ясно, ведь правда? В время рейсы по его окончании, основываясь на полученных результатах, вы составите себе мнение о всех членах команды. Дадите им всестороннюю оценку, в которой мы весьма и весьма нуждаемся. Мы только постарались создать условия, в которых вы сможете действовать с наибольшей беспристрастной объективностью. Сердечно вам благодарен, сказал Пиркс. И всё-таки я полагаю, что вы меня надули. «Однако отказываться я не намерен». «Браво! Я хотел бы еще прямо сейчас немножко побеседовать с вами». Он на мгновение заколебался. «Людьми...» «Может, вы хотите определить их квалификацию?» «Впрочем, я вас не ограничиваю. Первый выстрел за вами, пожалуйста». Макгир достал из верхнего кармана пиджака сигару и, обрезав конец, начал ее раскуривать, А тем временем пять пар спокойных глаз внимательно смотрели на Пиркса. Блондины, они оказались пилотами, были слегка похожи друг на друга. Кальдор, однако, больше походил на Скандинава, а его курчавые волосы казались сильно выголевшими на солнце. Бронжа был прямо-таки златокудром. Он слегка смахивал на херувимчика из журнала «Мот»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 Последний сидит неподвижно, с видимым вниманием прислушиваясь к этому разговору, ну прямо как образцовые ученики. Если это приказ, мягким, отчётливо модулированным баритоном Отвилл Браун, то я могу лишь пояснить, что он не занимался специально этой проблемой. В таком случае прошу продумать её до завтрашнего дня. От этого будет зависеть решение вопроса о вашем пребывании на борту. Слушаюсь, командир. Перкс повернулся к первому пилоту Калдеру. Их взгляды встретились. Глаза Калдера были почти бесцветными. Огромные окна комнаты отражались в них. Вы пилот? Да. Ваш стаж? Полный курс двойного пилотирования и 290 одиночных часов в пространстве на малом тонаже, 10 самостоятельных посадок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 самое большое, но потом пришлось болеть. Не больше, чем 400. Не знаю, но, пожалуй, что нет. Откуда вы родом? Из Аризоны. Болели? Нет, по всяким случаям ничего серьёзного. Зрение хорошее? Хорошее. Пирк, собственно, не слушал того, что мне говорили. Он скорее интересовался звуком голоса и его модуляциями дёмбрм движением губ, выражением лица и временами питал бессмысленную надежду, что всё происходящее лишь идиотская шутка, плёв, что над ним хотят позабавиться, поиздеваться над его наивной верой во всемогущество техники или, может, наказать его за эту веру. Ведь это же были самые обычные люди. Правильно, говорила секретарьша. А что значит предупреждение? Она и Магира приняла за одного из них. Разговор был пока что пустой, если б не это не слишком-то умная придумка насчет Господа Бога. Наверняка не слишком умная, скорее даже примитивная и бесвкусная. Пиркс это отлично чувствовал, он считал себя ограниченным тупицей, только из-за своей тупости он и согласился. Все смотрели на него, как и прежде, Но ему почудилось, что рыжий Томсон и оба пилота сделали слишком уж равнодушные мины, словно не хотели показать, что нас сквозь видит его примитивная душа рутинёра, совершенно выбитого сейчас из привычного равновесия. Он хотел спрашивать дальше, тем более что молчание уже, начавшее затягиваться, оборачивалось против него, становилось доказательством его беспомощности. Но попросту не мог ничего придумать.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 инженер отвечал почти с неисходительно, так по крайней мере показалось спирксу. Не умею я с достоинством проигрывать, подумал он, а вслух сказал: тогда всем. Кроме Брауна, все могут считать себя членами команды. Брауна прошу ответить мне завтра на вопрос, который я ему задал. Маггир, бумаги, которые я должен подписать у вас, да, но не здесь, в директорате. Пройдёмте туда. Хорошо. Пирц встал. Все встали вслед за ним. До свидания, он кивнул им и вышел первым. Инженер догнал его около лифта. Вы недооценили нас, командудор. К нему уже вернулось хорошее настроение. Как это надо понимать? Лифт пошёл вниз. Инженер осторожно поднёс сигару к губам, стараясь не стряхнуть серый столбик пепла наших парней не так-то легко отличить от обычных. Перкс пожал плечами. Если они сделаны из того же материала, что и я сказал вам, что это люди, а появились они с помощью какого-то искусственного оплодотворения в пробирке или более обычным путём, это меня совершенно не касается. О нет, они не из того же материала.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 Та же секретарша проводила их в конференц-зал. У длинного стола в идеальном порядке стояли два ряда кресел. Они уселись в краю, там, где лежала открытая папка с договором. «Слушай вас», — сказал МакГрир. Пепел свалился ему на брюки, он сдул его. Пиркс заметил, что глаза у МакГрира налиты кровью, а зубы чрезмерно ровные. «Вскусственные», — подумал он. «Старается выглядеть помоложе».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 Но у вас на борту не будет такой аппаратуры. Ощущается непрофессиональный подход, сказал Перкс. Я могу получить из реактора сколько угодно изотопов, но ну и кроме того, на борту должны быть аппараты для дефектоскопии, значит, рентген мне вовсе не понадобится. Мы не возражаем против этой аппаратуры, если только вы обяжетесь не употреблять её ни для каких других целей.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 исследуешь, верно? Маргир Широкохов мелькнул. Могу сказать вам только в самых общих чертах. Принцип губки, специальной подкожной губки. Это человеческий клык? Да. Зачем? Ну, конечно, не затем, чтобы провести вас по имити, ведь не для вас запустили производство стоимостью в миллиарды долларов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 вам мы даём лучшее из того, что имеем. Поэтому потеря самообладания, какой-нибудь нервный срыв, хотя и не исключён в принципе, но менее вероятен у них, чем у человека в аналогичной ситуации. Такие опыты проводились, конечно. И люди служили контрольными образцами, бывали и так. Катастрофические ситуации, угроза уничтожения, именно это. А результаты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 Когда он нападёт на вас. Давайте ваш договор, сказал Перкс. Перозы скрипело в тишине. Инженер сложил бланки и спрятал в папку. Вы возвращаетесь в Штаты? Да, завтра. Можете сообщить своему начальству, что я постараюсь выжить из них самое худшее, сказал Перкс. Разумеется. Именно на это мы и рассчитываем потому что даже в этом худшем они всё же лучше, чем человек. Только вот, вы хотели что-то сказать? Вы смелый человек, командир, но в ваших собственных интересах советую вам быть осторожным, чтобы они за меня не взъелись. Перк с невольной усмехнулся: "Нет, чтобы вам же не пришлось расплачиваться. Потому что Прежде всего, первыми сдадут люди. Обыкновенные, хорошие, честные парни. Понимаете? Понимаю, ответил Перкс. Мне пора. Я должен сейчас сегодня принять корабль. У меня здесь на крыше вертолёт, сказал Магер, поднимаясь. Вас подбросить? Нет, спасибо, поеду в метро. Не люблю рисковать. Сайте. Значит, вы сообщите своему начальству, какие у меня коварные намерения? Если вам угодно. Макгер искал в кармане очередную сигару. Должен сказать, что вы ведете себя довольно странно. Чего вы, собственно, от них хотите. Это не люди. Никто этого не утверждает. Это отличные специалисты. И при том действительно порядочные парни, уверяю вас. Они для вас все сделают. Я постараюсь, чтобы они сделали еще больше, ответил Пиркс.